Эпилог. Кабинет с длинным столом для общих собраний был полон. В этот раз собрались не только так называемая верхушка, но и офицеры: г р о б о в щ и к еврей, Рой, Саша, Нина, Настя, Атлас и Уайт, Батя и Ярик, Пейн, делающий себе оставшиеся рукой о б е з б о л и в а щ у ю инъекцию, и е ф р и т периодически морщившийся от приступов накатывающей боли. Все выглядели по-разному: женщины молчаливыми и заинтересованными, еврей прагматичным, ожидая и что-то прикидывая в уме, г р о б о в щ и к явно торжествовал, Рой, будто не спавший целую ночь, периодически моргал и с усилием старался держаться прямо, Атлас Уайт находились в таком же состоянии. Батя был спокойный и собран. Ну да. е м у не в п е р в о й такие собрания, что в прошлой жизни, что в настоящей, он чувствовал себя как рыба в воде, причем рыба большая, хищная и очень опасная. Ярик, как всегда, был мрачен и хмур, И еще один человек, для которого это не было новинкой. Пейн, которого донимали постоянные боли, от себя прежнего отличался только тем, что периодически морщился. а н е с т е з и я не избавляет полностью от болезненных ощущений. И Фрид был примерно в том же состоянии. Итак, полагаю, все знают, зачем мы здесь. Гробовщик положил руки локтями на стол. Все молчали, глядя с интересом. Наша последняя добыча оказалась очень и очень полезной, произнес гробовщик. Рой, продолжишь? Рой моргнул и разлепил веки. Ага, кивнул он. Кроме данных о сержанте Трэше, он же форс-мажор, там было много чего. Я давно говорил о том, что Ули и его к л а с т е р ы устроены так же, как числовые матрицы, и работают по четкому программному алгоритму, подчиняясь булевой логике. Короче говоря, у л е й это специальное устройство внешников. В их научных трудах в с к о л з ь упоминаются многие детали. Вход осуществляется через лифт, выход тоже. Пока говорю коротко и без конкретики. Да! И Фрид вскинул руку в кулаке. Ради этого стоило потерять глаз. Батя медленно кивнул. Я поверил тебе, что можно найти выход, сказал он. С того момента, как мы встретились, я знал, что это случится. Так. А чего мы сидим? поинтересовалась Светлана. Давайте, как обычно, разрабатываем п л а н резервные варианты, а потом выполняем и наслаждаемся тем, к чему стремились. Да, мы уже привыкли, что ты вычисляешь что-то, потом делишь на два для п о д с к а в к и и говоришь цифры вдвое меньшие. Кивнул еврей. Подход хороший, поправочные данные всегда будут. Чего стоит один твой летающий рюкзак? Ты говорил, что он рассчитан на пять минут полета. А он продержал с я в с е пятнадцать. Рой, когда-то я сказал, что мы убьем того, кто создал улей. г р о б о в щ и к подпер подбородок рукой. Давай ускорим процесс его смерти. Рой обвел всех взглядом и моргнул. Стоп, он поднял руку и снова моргнул. Все как обычно. Давайте соберем на коленке. Все просто. Дел то на пять минут, выполним заказ в срок, а потом начинается. А что так долго? А почему до сих пор не сделано? А что до сих пор не разработали? А почему логисты не подвезли? В нашем бардаке всегда так. Предохранители находим, но не те. Нужен двутавр для укрепления стен, но в наличии только швеллер. Мужики и дамы. Еще даже треть того, что мы украли у к р а л и у в н е ш н и к о в не изучено. И не надо так смотреть на меня с н е м ы м предложением изучи. Я один. Атомов много, и жестких дисков тоже. И это нужно не бегло просмотреть, а тщательно прочитать, просеивая через мелкое сито и только потом что-то делать. Так давай привлечем весь отдел? Бодро предложил Гроб. У тебя столько людей. Отложим текущие проблемы. Рой хлопнул себя по лицу. Блин, Гроб. Со слова давайте у нас всегда начинается порнофильм. Ты как это представляешь? Со стенами еще не закончили. Даша в пятый раз переделывает чертежи и пересчитывает арматуру и бетон. Я и Катя еще не закончили механику для переделки обычного автомобиля в беспилотник. У Айцатласом до сих пор ищет кустарную замену куче нужных транзисторов, конденсаторов и прочему. А колдовщики живут на складе. Если мы сейчас это бросим, окажемся в глубокой заднице. Стаб будет без бензина, солярки, дизеля, электричества. Если не считать расход, суточные пайки тоже уйдут в минус. Все, что сейчас делают монтажники, встанет колом, наполовину собранное. Давай обойдемся без таких гениальных предложений. г р о б о в щ и к помрачнел и вздохнул. Все забываю о наших особенностях. Саша, а как твои девочки? Часть могу выделить из тех, кто этим занимались, но сам понимаешь, постоянно их усадить за такую работу не могу. Внутренняя экономика просядет, часть магазинов придется закрыть, плюс, если кто-то колымел в борделе, тоже упадет экономика. С этих денег платилась зарплата продавцам, когда п р о д а ж и равнялись нулю, и автомеханикам, когда был не сезон. Все замолчали. А чего вы замолчали? Взял слово Батя. Вы забываете, что у нас Грин есть. Ну и что? Что он биолог? Зато в н е у л ь я жил. Помнит, как попал в улей. Транспорт знает, технику, п о м е л о ч и Лифт этот. Пусть начнет работать и память будет возвращаться вдвое быстрее. Точно, кивнул г р о б о в щ и к Значит, создаем еще один отдел. Кто у нас Грином занимался? Света, Док, Пол и... Он замолчал, вспомнив р и т у Замену найдешь второй девушке? спросил еврей, повернувшись к Саше. А зачем искать? спросила Саша. У него Женя и разум вернула и речь. Он теперь за ней как за каменной стеной. Ну, значит, в старую команду, которая им занималась, добавляем Женю. Кивнул г р о б о в щ и к Пусть продолжает б и о л о г и е й заниматься. Как окончательно придёт в себя морально и физически, то добро пожаловать. Рой, а что такое лифт? спросил Ярик. Какой-то портал? А, глупости! Отмахнул с я р о й Порталы, чушь! Не бывает никаких порталов, это бред полный. Обычное механическое устройство. Пока все до конца не изучил, но могу сказать точно: о нем писали еще в двадцатом веке. Построить можно? Поинтересовался г р о б о в щ и к В этот раз ладонь приложил к лицу Уайт, а Атлас. Только поморщился. Конец книги. Читал Дмитрий с и д о ш